Глава вторая. Всю ночь я ворочалась и не могла уснуть, а если удавалось провалиться в сон, то снилась предстоящая встреча с Артуром. На утро я поднялась с разбитой головой и ужасно помятым видом. Косметика скрыла следы бессонной ночи и накопившейся усталости, а страх перед встречей с Багровым, чем замаскировать? Дождь лил нескончаемым потоком с самого утра. Дворники беспрерывно работали, убирая влагу с лобового стекла. Егор ещё спал, когда я уехала домой, чтобы привести себя в порядок и переодеться перед встречей с Артуром. Я не забыла его, никогда не забывала, но эти годы не интересовалась его жизнью, потому что так проще было жить, жить и ничего о нём не знать. иначе не удержалась бы от соблазна встретиться с Багровым ещё раньше лишь когда решилась поехать к нему в офис чтобы рассказать о Егоре я узнала от Лены что все эти годы артур состоял в браке и судя по адресу что был вбит сейчас в навигатор у него неплохо шли дела после отъезда из орловска я бы даже сказала превосходно Офис его компании располагался в центре города. Аренда и уж тем более площади на выкуп в этом месте стоили фантастически дорого. Но чужих денег я считать не собиралась, а отправлялась к Багрову за тем, чтобы попросить его о помощи для нашего общего сына. Несколько дней думала о моральной составляющей своего решения — И о том, как жена Артура отнесётся к выпиющему предложению дать мне возможность родить ещё одного ребёнка. Будь я на её месте, было бы очень больно и неприятно узнать, что столько лет у любимого мужчины на стороне имелся сын, о котором никто не знал. Я ощущала стыд и страх, но мысль, что остаток жизни я буду жить с со осознанием, что потеряла Егора из-за собственной трусости и малодушия, Эти мысли придавали сил. Один вид угасающего больного ребёнка, который мог бы жить совсем по-другому, словно отрезвляющей пинки, добавлял решимости. Я разблокировала замки и вышла из машины, одёрнула тёмный пиджак и бодро зашагала к лифту. На подземной парковке было прохладно и мрачно, и оказавшись в светлом лифте, я немного воспряла духом. До головокружения и тошноты было страшно перед предстоящей встречей с Артуром, но не было у меня другого выхода. Я запрещала себе думать об отступлении. Пришла пора исправлять ошибки молодости. Егор часто спрашивал про папу. Так вот, кажется, их знакомство не за горами. Добрый день, поздоровалась я с охранником. У меня пропуск к генеральному директору Вестстрой. Лена, моя знакомая и по совместительству известный в узких кругах риэлтор, помогла организовать встречу с Артуром. Добиться этого оказалось не так просто, но ничего невозможного нет. Охранник скользнул по мне равнодушным взглядом. Мимо него каждый день проходили толпы подобных людей в деловых костюмах. Мужчина отдал мне пропуск и отвернулся. Я прошла по длинному коридору к лифтам и поднялась на 17-й этаж, где располагалась фирма Вестстрой. Нарастающее волнение и дрожь путали мысли. Всё пыталась высчитать точную дату, когда видела Артура в последний раз. Кажется, это было 8 лет назад. Много воды утекло с того времени, но чувства остались прежними. И я ощущала трепет и лёгкое головокружение от того, что сейчас увижу его лицо и услышу голос. Приёмной сидела приятная женщина среднего возраста с аккуратной причёской. В отличие от охранника, женщина задержала на мне заинтересованный взгляд и по-доброму улыбнулась. "Здравствуйте, у меня назначена встреча с Артуром Сергеевичем". Я улыбнулась в ответ, но улыбка вышла натянутая и неестественная. "Исаева Виктория Александровна. Наверное, какая-то ошибка", задумчиво протянула женщина, взглянув в монитор. У меня значится на это время Седова Елена Николаевна. Да, всё верно. Она подъехать не смогла. Я буду вместо неё. Руки против воли задрожали. Может быть, стоило выпить какой-нибудь успокоительное, чтобы так не трястись. Хорошо, один момент. Женщина снова улыбнулась, сняла трубку телефона и заговорила ровным, мелодичным голосом, спустя несколько секунд. Артур Сергеевич, у вас назначена встреча на 11 дня. Вместо Седовой приехала помощница, подсказала я. Да, хорошо, поняла. Разговор был коротким, и уже спустя несколько секунд женщина положила трубку на место. Можете пройти, указала она рукой на дверь. У меня опять затряслись руки, и по спине мурашки побежали от одной мысли, что Артур сидит за дверью, и мы вот-вот с ним увидимся. При других обстоятельствах бежала бы без оглядки обратно в машину, но сейчас... сейчас отступить и сбежать было нельзя. Набрав в лёгкие воздуха, я поблагодарила секретаря и подошла к двери. Коснулась холодной металлической ручки и опустила её. Кабинет заливало солнечным светом, лучи ослепляли, и я не сразу увидела Артура, Но когда наши взгляды встретились, из груди будто весь воздух вышибло, и чёрные мушки замелькали перед глазами. «Здравствуйте!» На последней ноте голос Багрова затих. Он смотрел на меня с застывшим, непроницаемым лицом, по которому невозможно было ничего прочитать. «Узнал!» — пронеслось в голове. Я на секунду задержала взгляд, отмечая, что с годами Артур стал только лучше. Добрый день. Я незаметно сделала вдох и решительно процокала каблуками по паркету. Остановилась перед столом Багрова, размышляя садиться в кресло или постоять, хотя правильнее было бы убежать. Чёрные как смоль волосы Артура на висках слегка посеребрило седина, но это его нисколько не старило, а делало только привлекательнее и солиднее. Я уже и забыла, как он красив. Снимок, который вчера удалось найти в интернете, не передавал и сотой доли того огня, что сейчас пылахал в мужском взгляде. И запах тот же. У меня против воли всё внутри содрогнулось, когда Богров прожёг своими янтарными глазами, яркими как солнечный свет. Но только свечение это было обманчивым, и я, точно мотылёк, прилетела на свою погибель.